Я проводил его до такси. И последнее, что я увидел в окошке такси, был его бледный изможденный профиль. Мне почудилось, что он похож на французского аристократа времен Французской революции, везомого в повозки на гильотину. Он и не подозревал, что единственное в мире подстерегает его буквально за углом. «Нет-нет, вы ошиблись. Леди Моника вовсе не оказалась единственной в мире». Если что-то в моих словах внушило вам подобную мысль, значит, я невольно ввел вас в заблуждение. Леди Моника оказалась именно такой, какой она рисовалась его фантазией, и даже сверх того. Мало того, что ее улыбка была застенчивой и вместе с тем лукавой, но к тому же левое веко у нее кокетливо прищуривалась, о чем Кларенса не предупредили. И вдобавок к двум песикам, с которыми она снялась во время скармливания таковым двух кусочков сахара, леди Моника имела непредусмотренную любимицу-обезьянку, которую Кларенс был вынужден запечатлеть на 11 фотографиях кабинетного формата. Нет, сердцем Кларенса завладела не леди Моника, а девушка в такси, которую он повстречал по дороге на вокзал. Заметил он ее в транспортном заторе у начала Уайт-Холла. Его такси попало в мертвый штиль. Среди моря омнибусов и, случайно глянув влево, он заметил в двух-трех шагах от себя другое такси, готовящееся свернуть к Трафальгар-Сквер. В окошке виднелось лицо. Оно повернулось к нему, и глаза встретились. Большинство мужчин... Сочли бы это лицо малопривлекательным, но Кларнсу, присыщенному сияющими, лукавыми и пленяющими тонкостью черт, оно показалось даже чудеснее, чем могло бы нарисовать его воображение. Всю свою жизнь мнилось ему, он искал чего-то именно в этом духе, этот курносый нос, эти веснушки, эта скуластость, квадратность подбородка и ни единой ямочки даже в намеке. Он признавался мне потом, что вначале не поверил собственным глазам. Он не мог представить, что в мире существуют подобные девушки. Но тут затор рассосался, и такси умчало его прочь. У здания парламента он вдруг понял что непонятное искрометное ощущение, возникшее как раз над левым нижним карманом его жилета, было симптомом вовсе не диспепсии, как он было решил, а любви. Наконец-то на Кларенса Муллина разнизошла любовь, но, думал он с горечью, что толку. С тем же успехом это могла быть и диспепсия, за которую он ее было принял. Он же любит девушку, которую, по всей вероятности, больше никогда не увидит. Он не знает ее имени, не знает, где она живет, вообще ничего не знает. Да, твердо знал он лишь одно, что будет вечно лелеять ее образ в своем сердце, и мысль о продолжении монотонного, выматывающего душу фотографирования пленительных красавиц с застенчивыми и вместе с тем лукавыми улыбками стала совсем уж невыносимой. Однако привычка — великая сила. И человек, позволивший себе пристраститься к сжиманию груши фотокамеры, не способен избавиться от своего порока в один присест. На следующий день Кларенс в своем ателье вновь нырял под бархатную накидку и советовал графиням смотреть, как вылетит птичка, будто ничего не произошло. А если в его глазах затаилось странное тоскливое страдание, так никто ничего не имел против. Более того... Горе, терзавшее его сердце, смягчило и одухотворило профессиональную манеру Кларенса, придав ей почти елейную благостность, что еще более подняло его престиж. Клиентки уверяли других женщин, что, фотографируясь у Кларенса Мулинара, они испытывали возвышающее душу озарение, словно на богослужении в старинном соборе, и заказы сыпались на него, как из рога изобилия.